седьмое. Искусные в отповедех казнахранителей. Славный по своей находчивости сановник за казною надзирать приставленный, и воны от прежних лет оскудения заметив, особые однако к выпуску ассигнационных билетов старание приложил, и тем сказывают, побывший в то время в войне, немалую похвалу себе от тая земли государе приобрёл. Непрестанно его обогащением казны удивляю. То однажды, получив от любимого полководца своего извещение, что в войске великая нужда в мелких деньгах имеется, то и земли государь при многих уступень трона его бывших придворных гневно становника того вопросил. Известный ливый господин мой финанс-министр: "Великую войска наши нужду в мелких деньгах ощущают". На что сей стоном отчаяния отвечал: "Единое тому вина есть, государь, что никак довольно отпечатывать не успеваем". Сей с покорностью произнесённые слова на прежнюю милость гнев государев, конечно, обратили.